Глава 8. Михаил Дмитриевич познакомился с Алипановым, когда тот еще служил на Петровке, и примчался с бригадой расследовать обстоятельства жуткого взрыва, погубившего Валентина Петровича, мужа покойной Тониной тетки Милды Эволдовны. Погибший был, без преувеличения, святым человеком, чутким, как писали в советских характеристиках, отзывчивым и доотропи морально устойчивым. Работал он в отделе культуры ЦК партии. Собирал сувенирных зайчиков, а по выходным, выехав на казённую природу, читал по-английски «Детективы». Когда в девяносто первом его буквально пинками вышибли из кабинета на старой площади, а заодно и со служебной дачи, у него, вдового и бездетного, не осталось ничего, кроме квартиры в хорошем доме на Плющихе и любимой коллекции. Милда Эволдовна умерла незадолго до перестройки. Ее положили в кардиологическое отделение Кремлёвки на обследование и занесли жуткую инфекцию – синегнойную палочку. Потом выяснилось – медсестра мухлевала с одноразовыми шприцами, кипятила использованные, что строго запрещалось, и пускала их повторно в дело, а сэкономленные продавала. Тогда в стране трудно было со шприцами. Это теперь они во всех скверах под ногами хрустят. Вскоре ее на этом безобразии поймали – И вышел тихий, но страшный скандал, стоивший кое-кому должностей. А Валентин Петрович доверительно сказал Свирельникову за рюмкой коньяку. «Если, Миш, такое творится в Кремлевке, то дела в государстве совсем плохие». Как в воду глядел. Когда хоронили Милду на Новоконцовское кладбище, пришло много старых большевиков, потому что не каждый день провожают в последний путь дочь легендарного Красного Эвалда. Конечно, про знаменитого латыша Михаил Дмитриевич кое-что знал из рассказов Тони и тещи, Но во время похорон, и особенно на поминках, услышал много нового. Начинал свою сознательную жизнь Эвальд Оттович ничтожным батраком на хуторе. Затем в германскую стал латышским стрелком. Сражался на гражданской войне, командовал полком, дорос до первого секретаря Уральского обкома ВКПБ, потом был переведен в Москву с повышением и уничтожен за то, что посмел возразить Сталину на одном очень важном пленуме. Точнее, сначала Красный Эвальд заспорил с Осифом Ужасным, а только потом был повешен и расстрелян. В общем, хотел этот честный, благородный латыш остановить надвигавшийся большой террор, но в результате сам одним из первых угодил в кровавые жернова. Жена его, Софья Генриховна, жгучая витебская красавица, пропала в лагерях а дочерей отправили в специальный детский дом. Потом, вот теперь, они вернулись в Москву и поступили учиться. Старшая Полина в университет, а младшая, Милда, в театральное училище. На экзаменах она и познакомила с Валентином Петровичем. В ту пору стройным, плечистым, голубоглазым красавцем, приехавшим после армии с Урала поступать в артисты. И оба прошли. Он имел льготы как демобилизованный, она снисхождение как дочь знаменитого репрессированного. Отец Валентина, между прочим, тоже без закона погиб в лагере, И это общее сиротство особенно сблизило молодых людей. Поженились они еще студентами, а в дипломном спектакле играли, наверное, преподаватели сговорились подшутить, супругов Яровых. Была такая очень популярная пьеса драматурга Тренева про большевичку, которая выдала на смерть своего обожаемого мужа, оказавшегося, так сказать, по другую сторону классовых баррикад. Любовь Яровую в советские годы часто крутили по телевизору, и Сверельников оказалась страшной нелепостью, все это явно придуманная для иллюстрации обострения классовой борьбы душетерзательная история двух влюбленных супостатов. О том, что это вовсе не придумка, но жуткая, правда, беспощадной революционной жизни, Михаил Дмитриевич догадался только в первом, когда чуть не дрался с Тони в супружеской постели из-за Ельцина, которого она буквально боготворила. А с братом год не разговаривал после расстрела Белого дома, потому что Федька, наблюдая по телевизору весь этот кошмар, радостно хлопал рюмку за рюмкой по поводу каждого танкового залпа, вышибавшего из закопченного здания куски фасада. Да еще дал болван радостное интервью BBC. Творческая судьба у актерской читы не сложилась. Милда, конечно, во всем винила завистливых коллег, развратных режиссеров, которые, не раздев начинающую актрису, не способны рассмотреть ее дарование. А Валентин Петрович, будучи однажды в философском настроении, сказал Свирельникову, «В искусстве, Миш, побеждают или чудовищно бездарные, или страшно талантливые. Просто талантливым и просто бездарным там делать нечего».